Глава 16 Кира проснулась точно в той же позе, что заснула вчера. Только что лбом никуда не упиралась. Не из-за того, что не во что было. Видимо, только и хватило сил и решимости выпрямить шею, чуть отодвинуть голову. Совсем близко увидела лицо. Челка съехала на бок, открывая его почти целиком. Острые скулы... Одна-то точно, но и вторая должна быть абсолютно такой же. Нос с едва заметной горбинкой, темные широкие брови крыльями взлетают вверх. Выражение спокойное, отрешенное. Что на его, что во сне. А он, он же утверждал, что спать ему не обязательно. Вот же дрых нет. Неужели Кира вслух это сказала? потому что веки дрогнули, глаза открылись. Ши почти сразу поднялся, сел, развернувшись в полоборота. А Кира все еще оставалась там, в черноте. Провалилась в глубокую яму, и сразу не выберешься. Но веревкой, вытянувшей из манящей темноты в реальность, спустились слова. «Что с тобой такое?» Кире тоже хотелось подняться, но не отсвечивать же перед ним в трусах и бюстгальтере. Это вчера было все равно, а сегодня она вменяемая. По-разному в последнее время чаще. А причина? Шип стал с кровати, и тогда Кира смогла подтянуть к себе всё одеяло и, наконец, сесть, плотно замотавшись в него. «Откуда я знаю?» Уж чего только не предполагали. И шизофрению, и пограничное расстройство личности. И повышенный уровень адреналина, и пониженный уровень холестерина. «И что?» «И ничего», — сердито буркнула Кира. Он подошел к окну, открыл одну створку, но на подоконник не полез. Просто стоял. Любовался пейзажем, что ли?» А нет, дал Кире возможность тоже окончательно подняться, одеться. Но ее шмотки наверняка по-прежнему валяются в ванной, и наверняка вид у них и влажность. Надо рыться в рюкзаке. Кира откинула одеяло, но тщательно обернулась полотенцем. От окна прилетела. «Значит, зря я тебя увёл. Это ты так...» «Заткнись, а!» Разом заполыхали и уши, и щеки. Захотелось залезть в рюкзак целиком, по крайней мере, натянуть его на голову, да так и ходить, матерчато-безучастный. И, кстати, куда подевались обычные равнодушие и отстраненность? Решил подробно разузнать, чего еще стоит ожидать и насколько сумасшедшая компаньонка досталась. Ему-то какая разница? Он с любой Кирой справится одной левой или правой. Подсыхающие разбитые губы неприятно стягивает и соднит. Но ничего, к вечеру пройдут. На Кире заживает, как на кошке. И странно, она даже не в обиде на то, что Ши врезал ей вчера. Для нее всегда происходящее во время приступов – Словно параллельная реальность, и Кира в ней действует другая. Не она, а чести. Кира торопливо натянула кофточку и юбку и направилась в ванную спасать брошенные на произвол судьбы джинсы и рубашку. Поинтересовалась через открытую дверь. «Ты что, и правда опять за мной следил?» «Нет, ты мне понадобилась». Ши развернулся, присел на подоконник. «Я договорился о встрече, но она не захотела со мной разговаривать, а с тобой согласна». «Вряд ли бы у меня вчера тоже что-то получилось». Кира самокритично усмехнулась, вышла из ванной. «Она бы только раскаялась, что согласилась поговорить со мной. И, кстати, кто такая она?» «Она провидица». «Кто?» – докатились, по гадалкам пошли. «Может, еще и карты раскинуть?» Тут Кира и сама справится. Немножко умеет, расскажет, что было, что будет, чем сердце успокоится. Она оценивающе глянула на Ши и осознала. «Без последнего пункта, пожалуй, вполне обойдется». «А почему она с тобой-то говорить не хочет?» «Боится, что ты все ее хрустальные шары расколотишь». «Вот и спросишь, когда встретишься». Ши отодвинулся от подоконника, снял футболку. Кира поспешно отвернулась, смущенная и крайне обеспокоенная, напряженно прислушиваясь к легким шагам, раздававшимся за спиной. «Что-то тихонько брякнуло, но не рядом» и Кира решилась посмотреть. Футболка снова была на ши, но ну почти. Осталось продеть в рукав левую руку и одернуть низ, а на спинке кровати висела портупея. «Чего вдруг?» – не сдержала изумленного любопытства Кира. «Заснул в ней не слишком удобно». «Какой он общительный сегодня, даже тревожно от этого». Но лучше не упускать момент, воспользоваться шансом, пока разговорчивый и отвечает на все вопросы. Почему именно кинжалы? «Хочешь, чтобы я по улицам с мечом рассекал?» На губах ни тени улыбки, да и в голосе тоже. И совершенно непонятно, почему кажется, что слова просто истекают ядом сарказма. «Ты и мечом?» «Можешь». «Немного, но его таскать неудобно». Небольшая рокировка. Теперь Кира подошла к кровати, уселась, глянула на портупею, но дотронуться не решилась. Она сама не любит, когда без спроса хватают ее личные вещи. Аши остановился возле стола, опустился на стул. «А если пистолет?» «Слишком шума много и проблем», Патроны, вместимость магазина, разрешение. И не пронесешь никуда. Самое оптимальное – небольшой острый предмет. Кинжалы тоже не везде протащишь, но замену где угодно можно найти. Осколок стекла или зеркала, столовые приборы, даже карандаш. Главное знать, как эффективнее воспользоваться, чтобы наверняка, а не просто ранить. Кира внимала, обалделая, с удивленно распахнутыми глазами, с отвисшей челюстью, ошарашенная вовсе не продолжительностью речи, а ее содержанием. Это что, лекция на тему «Сравнительная характеристика разных видов оружия на предмет их пригодности и удобства для постоянного ношения в условиях города»? И бонусом «Дополнительная информация» как превратить в орудие убийства первый попавшийся под руку предмет. Он нарочно вываливает свои специфические познания на Киру с выражением скучающего равнодушия на лице. Чтобы позабавиться ее глупой реакцией, все его длинные речи носят один смысл и непременно заканчиваются словом «убить» либо другим, однокоренным или близким по содержанию. Но Кира же видела, знает, он не пускает в ход без повода, без очень серьезного повода. И Федьку из леса на себе волок, можно сказать, вызвал ему скорую помощь. А ведь тот заслуживал, чтобы его в лесу бросили подыхать, как он бросал других. Потому все эти частенько повторяемые «убить, убийца», обыкновенные понты – хоть и обоснованные, а может, наоборот, самоуничижение. Кира тоже нередко называет себя и сумасшедшей, и невменяемой, в надежде, что посторонние возразят и успокоят. «Ну что ты, ты вполне нормальная, ты очень даже ничего». Помимо родителей никто еще ни разу не возразил и не успокоил. Кира опять глянула на портупею. Рукоятки кинжалов поблескивали серебром. И этот блеск притягивал неудержимо, словно помешанного на богатстве, сияние драгоценных камней. Ши сидел в полоборота, а смотрел вообще перед собой, а не на Киру. И она не стерпела, торопливо вытащила один кинжал. Рукоятка такая удобная, сама ложится в ладонь, срастается с пальцами. Лезвие холодное и на вид, и на ощупь, и почему-то кажется хрупким, а ведь на самом деле. Кира поднялась с кровати. Непонятно, что на нее нашло. Приблизилась к Ши, неосторожничая, открыто, хоть и со спины. Левую руку положила ему на плечо, а правую с кинжалом занесла вперед под подбородок. Но не собиралась прикасаться лезвием к шее. Абсолютно не собиралась. Не смогла бы. Ши не дрогнул, не испугался, не удивился, не рассердился. Даже не шелохнулся. Только проговорил. Удачный выбор. Шея – самое уязвимое место. Почти стопроцентная гарантия. Если точно попасть куда надо – вот сюда – Обхватил Кирину ладонь, развернул правильно и поместил кончик кинжала в ложбинку слева от гортани. Туда, где обычно нащупывают пульс. Остается только воткнуть, даже не обязательно глубоко. А вот Кира испугалась. Показалось, сейчас Ши сам надавит на ее пальцы, на рукоять, и кинжал действительно... Он тоже ненормальный и ничуть не меньше, чем Кира. Причем всегда, постоянно, а не наскоками, как она. Кира оттолкнула его руку, бросила кинжал на стол и отскочила подальше, не понимая, кого больше бояться – Ши или себя. И за кого бояться? Ну вот зачем ей понадобились эти игры, дура невменяемая? Теперь сам уже колотит, а перед глазами стоит картина. Блестящее лезвие медленно уходит под кожу, все глубже, выдавливая тонкие красные струйки, которые сбегают вниз, впитываются в черную ткань футболки. И та постепенно намокает, меняет цвет. И кто на самом деле убийца? И кто сумасшедший? А он сидит спокойный, невозмутимый Хоть бы высказал сердито, чтобы Кира не смела трогать его оружие Да она и сама больше не притронется никогда Оно же живое Стоит прикоснуться и обладевает тобой Будто не ты его берешь, а оно берет тебя А потом распоряжается, как захочет Кира мотнула головой, метнулась в одну сторону, потом в другую. Убежать бы куда, но не просто так. Отвлечься, переключиться на другое. Кира придумала на что. «Схожу, куплю поесть». Она уже начала привыкать к режиму дикого зверя. Будет добыча – попирую. Не будет – потерплю до более удачной охоты. Но хотя бы два раза в день перекусывать ей надо. Человек же она все-таки. И не отчасти. Хотела еще спросить, прихватить ли чего для Ши. Но он опередил, вытащил из кармана несколько купюр, протянул. «Держи». Кира не рассчитывала на подобное, смутилась. Получалось, будто она милостыню просила. «Вот еще зачем?» Но Ши предложил свой расклад, как обычно весьма убедительный. «Ты на меня работаешь, мне платят, я плачу тебе. Что не так?» Умеет же подобрать логичные объяснения. Только фраза «ты работаешь на меня» звучала немного странно. Ничего, что можно с чувством выполненного долга назвать работой, Кира еще не сделала. Хотя на тварь она Ши вывела». Но лучше об этом не вспоминать. И так уже приснилось однажды, и Кира проснулась, дрожа от страха. Не желает она больше в подобном участвовать. А вот поговорить, повыспрашивать, поузнавать она всегда пожалуйста. И ближе к ночи Кира отправилась к гадалке. Ой, нет, как там ее правильно? провидется, Только так и не иначе потому что, услышав Кирина пренебрежительное определение, Ши сурово предупредил. «Не вздумай при ней такое ляпнуть!» Уже из названия исходило, что представители скрытого мира предпочитают для жизни или приема посетителей всякие тайные места. Поэтому Кира ни капли не удивилась, когда Ши привел ее к дому, который на вид вид казался необитаемым, давно заброшенным и вообще совершенно непригодным для жизни. Вроде и целый внешне, не аварийная, рассыпающаяся развалина, но выглядел уж слишком мрачно и негостеприимно. Даже приближаться не хотелось. Недобро пялился глазами окнами и ни одного теплого проблеска света внутри. «Только темнота никого не напоминает». И Кира ответила дому скептическим, осторожным взглядом. Потом вопросительно посмотрела на Ши. «Неужели там действительно кто-нибудь есть?» Тот не отозвался, уверенно зашагал по асфальтовой дорожке. Но не к крыльцу, а вдоль стены. Свернул за угол. Кира смиренно следовала за ним. За кем-то другим Кира не пошла бы. Хватит уже, ни за что больше, и одна не пошла бы. А ведь совсем недавно думала, что жутковатей и ненадежней спутника, чем Ши, вряд ли можно найти. А получалось наоборот, с ним спокойнее, как ни с кем другим. Даже подозрительный пустой дом не слишком пугал. Если смотреть прямо на фасад, легко складывалось впечатление, что здание представляло из себя незатейливый прямоугольник, а ничего подобного. Сзади к нему пристроен флигель, полукруглый, немного похожий на башню, с окнами только под самой крышей и тоже темными, с отдельным входом. Но наверняка через него можно было попасть и в главный дом. Ши подошел к двери, потянул за ручку, инструктируя Киру. «Сразу по лестнице наверх, я здесь подожду».